Глава двадцать шестая В субботу утром Нэч первым прибыл в предпринимательский концерн Сурина, поэтому его настроение определяло мнимую реальность в зале совещаний. Подмастери Фиоткорпа уселись за столом посреди африканского вельда. Однако это не был современный вельд, известный им, этот бурлящий мегаполис, заполненный автономными деловыми кластерами, тоннелями трубы, и южноафриканскими жилыми кварталами. Это был вельд из какого-то таинственного африканского прошлого. Жирафы обгладывали пышную листву высоких деревьев, львы недовольно рычали в тонкой пелене тумана, призраки и духи проплывали мимо в своем неземном великолепии. К четверти первому по-прежнему не было никаких признаков ни Куэлла, ни программного кода мультиреальности. Хорвилл и Бен довольствовались бы тем, чтобы целый день сплетничать о семейных делах, однако Нэтчу была дорога каждая минута. «Давайте начнем», — нетерпеливо произнес мастер Фиат Корпо. «Мы не можем больше ждать Куэлла. Надеюсь, все видели рекламный ролик братьев Потель». Его вопрос был встречен неуютным молчанием. Все подмастерья видели ролик, однако за последние недели постоянных сюрпризов, их способности критического анализа изрядно притупились. «Что-то я ничего не понимаю, Нэтч», — начала Джара. «Маргарет впервые раскрыла технологии мультиреальности всего три дня назад. А теперь оказывается, что братья Патель уже выставляют продукт на продажу». «У них было девять месяцев форы», — вставила Мэри. Джара сдержанно выругалась. «Девять месяцев назад. Вот когда зашатался их рейтинг в приму», — сказала она. Я сразу почувствовала, что их программы не случайно стали сдавать свои позиции. «А я ни хрена не понимаю!» — в отчаянии воскликнул Хорвилл, ударяя по столу кулаком с такой силой, что стая перепуганных Марабу бросилась в рассыпную. «Множественные реальности! Безопасная гавань! Для меня это полная тарабарщина! Кто-нибудь понимает, в чем суть этой мультиреальности? За каким хреном человеку нужна альтернативная реальность?» неужели весь мир разом спятил ну по-видимому фридерика петручи понимают в чем дело пробормотал беньямин неч слушал споры своих подмастерьев с закрытыми глазами словно ведя внутренний диалог с невидимым консультантом с чего вы это взяли вдруг спросил он джара почувствовала как шестеренки у нее в голове разом остановились на лицах у остальных подмастерьев отразилось такое же тупое недоумение «Петруччо не говорил, что во вторник они запустят мультиреальность», — продолжал Нэтч. «Он только обещал устроить презентацию. Вполне вероятно, братьям потель по еще много месяцев до того, чтобы выпустить в море данных какой-то продукт, способный держаться на плаву». «То есть?» «Возможно, Фредерико Петруччо понимают эти новые технологии не лучше нас. Возможно, ничего конкретного Маргарет им не сообщила» и теперь они лихорадочно пытаются слепить что-либо, хоть сколько-нибудь приличное для своей презентации. Хороший каналист может заключить множество сделок еще до того, как у него появится то, что продавать. Быть может, потели пытаются подавить конкуренцию, пока еще никто не понял, что конкурировать не из-за чего. «Ну а как же мы?» — шмыгнул носом хорвил «Мы?» — сказала джара начиная постигать вектор мыслей Нетча. Хорви. В своей речи Маргарет ни словом не обмолвилась ни о каких продуктах. Она назвала мультиреальность научным прорывом. Так что пусть все думают, что мы собираемся сохранить технологическое ядро и торговать лицензиями. А может быть, мы хотим создать что-то вроде благотворительного банка технологий. То есть ты полагаешь, что потели блефуют, задумчиво произнесла Мэри. «Ставят... ставят дымовую завесу, чтобы отпугнуть всех от мультиреальности». Как приверженка секты объектив, она сочла подобный подход омерзительным. «Более или менее», — подтвердил Нэтч. «Если потели действительно работают на совет, как подозревает Маргарет, я уверен в том, что Борду такой оборот устроит как нельзя лучше». Наступило непродолжительное молчание. Глаза Нэтчи оставались закрытыми. Джара слышала гортанные крики стервятников над головой, шорох невидимых зверей в густых кустах. «Никто никогда не говорил, что мнимая реальность должна быть утонченной», — подумала она. «Ну», — слабым голосом промолвил Беньямин, — «а почему мы не можем поступить так же?» Веки у Нэтча резко взлетели вверх, и открывшиеся голубые глаза вспыхнули призрачным сиянием. Словно по команде, Виртуальное солнце опустилось за деревья, погрузив все вокруг в тень. «Именно это мы и сделаем», — хищно оскалился предприниматель. Братья потели нанесли первый удар, выпустив рекламный ролик и поспешив назначить презентацию. Но во вторник мы нанесем им удар их же собственным оружием, потому что мы первыми представим наш продукт. «И как ты намереваешься это сделать?» — застонав, воскликнула джара сжимай руки в миниатюрные кулачки сначала ты хотел чтобы мы создали совершенно новую отрасль за восемь дней теперь ты собираешься создать ее всего за три дня да немедленнее мгновение ответил мастер фиаткорпа неч кто может сказать сколько времени потели готовили свою презентацию несколько дней несколько недель несколько месяцев хорвил прав Мы даже не знаем точно, что представляет собой эта программа. Неделю назад никто из нас ни о какой мультиреальности ничего не слышал. С чего ты предлагаешь нам начать? Программного кода у нас нет. Экспертной оценки у нас нет. У нас нет ничего, от чего можно было бы оттолкнуться. Неправда, — кратко возразил Нэтч. У нас есть весь необходимый биологический код. Мэри недоуменно провела ладонью по своим светлым волосам. «Нэтч, я полагала, что ты сегодня утром приступил к уничтожению всех наших биологических программ?» «Да, всех выпущенных программ, но не тех старых, которые мы уже изъяли из рынка, не процедур по требованию». «ППТ?» — ахнул Хорвилл, вскакивая на ноги. «Не могу поверить собственным ушам. Ты собираешься выступить против братьев Потель с какими-то своими дерьмовыми старыми ППТ-программами?» — Не с моими старыми программами, Хорвелл! — жестоко усмехнулся Нэтч. — С твоими! Краска схлынула с лица инженера. Он осторожно опустился в кресло, даже не потрудившись включить каменное лицо, чтобы скрыть свое смятение. — он неч только не это! Ты ведь имеешь в виду невероятности 4.9, правда? Господи, эта программа в жутком состоянии, она даже близко не готова к запуску! «Именно ее?» — кивнул мастер Фиаткорпа. хорвил жалобно всхлипнул. «Нэтч!» — вмешалась Джара. «Я не нахожу в море данных никаких сведений о вероятностях 4.9». Сосредоточенно прищурившись, она запустила свое сознание в общую сеть. Рейтинги приму, графики запуска новых продуктов Фиаткорпов, каталоги мем-кооператива, составленные церберами обзоры, сборщик информации, Все запросы остались без ответов. Насколько я могу судить, эта программа никогда не выпускалась. Похоже, ее даже не пропустили через доктора под ключи и исцелись. Ну, — но разумеется, — подтвердил Нэтч, источая иронию всеми своими порами. — Неужели ты думала, что мы выложим код нашего самого секретного оружия в море данных, где его сможет увидеть любой? — Ты сам не позволил мне выпустить вероятности, — проскулил Хорвелл. «Назвал мою программу полным отстоем!» Мэри примирительно положила руку на стол. «Хорвелл, если наша демонстрация мультиреальности будет полагаться на эту программу, как и все наши контракты, — раздраженно вставила Джарра, наверное, тебе следует рассказать нам, что это такое». Шумно вздохнув, Хорвелл втянул в себя свое солидное брюшко. Он начал пересказывать описание продукта которая уже давно глубоко врезалась ему в память. Программа вероятности 4.9 предназначена для анализа случайных событий реального мира и преобразования хаотичных последовательностей в осмысленный массив прогнозируемых исходов. Программа предназначена для всех тех, кто хочет предсказывать поведение массива случайных элементов. Например, вероятности 4.9 может отследить все пылинки, находящиеся в конкретном кубическом метре воздуха, и определить шансы того, что какая-то определенная пылинка упадет на Землю первой. «Это же игровой калькулятор», — покачав головой, перебила его джар. «Мы ушли из индустрии биологики, чтобы продавать игровой калькулятор?» «На самом деле это скорее инструмент статистического распределения, который...» Вероятности 4.9 ни в коем случае нельзя считать игровым калькулятором, решительно заявил Неч, поднимаясь с места и потрясая кулаком, словно второсортный диктатор. Это турбина, приводящая в движение возможности 1.0, первую программу революционной линейки продуктов Мультиреальность, основанную на принципах Маргарет Цурина. Она будет оценивать и заказывать множественные реальности. Она будет искать закономерности в случайном беспорядке». У Джара застучала в висках. Она почувствовала, как волны паники набегают на волноломы у нее в рассудке, угрожая перехлестнуться через них и затопить нервные окончания. «Все наши деньги, все наши контракты поставлены на какое-то отвергнутое творение Хорвелла. В таком случае, в чем заключается твой план, Нэтч?» Мы что, просто выйдем на рынок и сделаем вид, будто эти вероятности и есть мультиреальность? Нет, боюсь Хорвилл прав, программа это просто отстой. Эй, послушай! На самом деле вероятности 4.9 просто станут префиксом кода мультиреальности. Как только QL прибудет сюда, мы соединим в пространстве разума эту программу с программой Маргаретт. Обе работают в одном и том же общем поле. У них должны быть какие-то общие черты, от которых можно будет оттолкнуться. По крайней мере, в достаточной степени для того, чтобы подготовить презентацию. Мэри непрерывно переводила взгляд Снетча на Джару, словно зритель, наблюдающий за дуэлью. «Кажется, я начинаю понимать», — сказала она. «Хорвилл знает код вероятностей вдоль и поперек. Предположительно, этот подмастерье Маргарет знает вдоль и поперек код мультиреальности. Значит, если нам удастся просто перебросить мостик между двумя программами, мы сделаем работоспособную демонстрационную модель. Совершенно верно. Хорвилл уже задвинул в сторону свою оскорбленную гордость, полностью сосредоточившись на более насущной проблеме, требующей от него полной профессиональной самоотдачи. Он быстро выводил пальцем на виртуальной доске сложные формулы. В конце концов, инженер получил очень большое и неповоротливое число. «Абсолютно невозможно», — решительно заявил он. «Что невозможно?» — спросил Нэтч. «Для этого потребуется проделать огромную работу, Нэтч. Просто огромную. Если эта программа мультиреальность действительно такая сложная, как говорит Маргарет, в ней обязательно должны быть тысячи точек» которым нам нужно будет подключиться. Возможно, десятки тысяч. Даже если я, ты, Куэлл и Бен будем работать безостановочно, мы никак не успеем управиться раньше...» Хорвилл продрался сквозь лабиринт арифметики. «Раньше 19 декабря!» «Вот видишь!» — воскликнула Джара. «Мы просто не сможем закончить все это ко вторнику. Не сможем!» Мастер Фиат Корпо мельком бросил на аналитика многозначительный взгляд, который та ощутила между лопатками. «Ты работал с кодировщиками на конвейере», — ткнул в Беньямина пальцем Нэтч. «Ты знаешь какую-нибудь мастерскую, где смогут быстро провернуть такое?» Оглянувшись широко раскрытыми глазами на своего двоюродного брата, парень кивнул. «Отлично, значит, этот вопрос улажен». Джара почувствовала, как зуд между лопатками разливается по всей спине, проникая в позвоночник. Она вспомнила, как такое же чувство возникало у нее, когда она играла в шахматы со своим дедом, профессиональным шахматистом, сражавшимся в поединках с гроссмейстерами 49-го неба. Неизбежно где-то к середине партии она выясняла, что дед раскусил все ее двумерные уловки, что ходы, которым она не придавала особого значения, на самом деле лишь отдельные линии огромного общего плана, оформившегося в тот самый момент, когда она еще только робко двинула первым ходом вперед пешку. Нэтч обладал тем же самым талантом. Неужели он, нанимая на работу Беньямина, знал наперед, в каком именно месте своего грандиозного замысла найдет ему применение? Неужели он много лет назад понял, что код вероятности Хорвелла «Окажется когда-нибудь востребованным? Неужели у него заготовлена какая-то скрытая цель и для нее, джары «В таком случае остаемся мы с джарой тихо промолвила Мэри. «Чем предстоит заняться нам?» «Да, полагаю, нам нужно остаться позади и следить за домашним очагом», — произнесла Джара с решительностью, которую на самом деле не чувствовала. Нэйч сосредоточил на ней всю силу взгляда своих сапфировых глаз. Тебе предстоит самая трудная задача. Ты напишешь сценарий презентации. Это пара пустяков? Как-никак, Нэтч, моя работа заключается именно в том, чтобы продвигать товар на рынке. Ни с чем подобным, Джара. Тебе еще не приходилось сталкиваться. Все эти люди, они меня ненавидят. Нэтч махнул рукой, охватывая весь вельт. К тому времени, как я во вторник поднимусь на сцену, «Церберы уже убедят всех, что я представляю угрозу для общества. Тебе предстоит противодействовать их пропаганде, а также разъяснить принципиально новые технологии и завести аудиторию. И все это не больше, чем за 15 минут». «За 15 минут?» — ахнула аналитик. Речь Маргарет получилась очень длинной. «Слишком длинной. Нам нужен другой подход. Мы должны завести зрителей эмоционально». Я не хочу, чтобы о новых технологиях задумывались. Мне нужна лишь одна простая демонстрация, в которой все будет по существу. Насколько простая, после моего выступления суть мультиреальности должен будет понять четырехлетний ребенок. Вот каким простым оно должно быть». «Ну а я...» — вежливо кашлянула Мэри. «Тебе предстоит работать с Робби-Робби и его каналистами. Готовь почву. А потом...» Как только презентация завершится, бах. Мне нужен блицкриг продаж, твою мать. Пленных не брать. Оглянувшись вокруг, Джара увидела восторженные взгляды, подпитанные адреналином. До сих пор подмастерья боялись только того, что их новый Fiat беспорядочно мечется в кромешной тьме, не в силах определить направление движения. Однако у Нетчи есть план, подумала Джара. Следовало бы догадаться, у него всегда есть план». «Нам нужно осветить еще одну тему», продолжал неч резко сменив тон. «Или он вдруг стал откровенен, или же значительно продвинулся в том, чтобы сделать свою маску более презентабельной. Совет по обороне и благосостоянию не дремлет, и он не хочет, чтобы эта презентация состоялась. Может быть, потели куплены с потрохами, может быть, нет. Но все вы видели» что произошло во время речи Маргарет Сурина. После того, как это совещание закончится, и я сделаю заявление о нашей презентации, у нас останется 72 часа, и когда Лен Борда это поймет, он, не исключено, прибегнет к отчаянным действиям». «Что насчет потелей?» — спросила Джара. «Они тоже выступят против нас?» Нэйч задумчиво почесал локоть. «Не знаю». Я не вижу для них смысла прибегать к насильственным действиям. А Фредерик и Петру Чапотели никогда ничего не делают просто так. Хорвилл посмотрел на стаю гиен вдалеке так, словно это были осведомители Совета. — Так что же ты предлагаешь нам делать? Запереть все двери? Нанять телохранителей? — Может, нужно просто залечь на дно до вторника? — предложил Бен. — Найти какое-нибудь укромное место, где Совет не сможет нас достать. «Какой, например?» — бросила мрачный взгляд на молодого подмастерья Мэри. Последовало долгое молчание. Где-то вдалеке пронзительно кричали африканские летучие мыши. Люди Совета по обороне и благосостоянию присутствовали в каждом населенном пункте земного шара, в каждом лицензированном поселении на Луне и Марсе, на каждой захудалой орбитальной станции, обращающейся вокруг Солнца между Землей и поясом астероидов. Есть во всей человеческой цивилизации такое место, где Ленборда не сможет их найти?» Подавшись вперед, Нэтч поставил подбородок на кончике указательных пальцев. «Так ладно», — сказал он, — «всем нужно как можно скорее собраться здесь, в Андропрадеш. Мы не можем ждать куэла до бесконечности. В комплексе Сурина достаточно места для размещения, и здесь лучшие в мире возможности для программирования, не говоря про вооруженную охрану». «Какой от нее будет толк?» — поморщилась Джара. «Не так давно солдаты Совета беспрепятственно вошли в ворота, а служба безопасности Сурина безучастно наблюдала за этим со стороны. С чего то решил, что она остановит борду на этот раз?» Предприниматель снова закрыл глаза, и до Джары вдруг дошло, что он уже тысячу раз мысленно прокручивал это. «Что еще мы можем сделать? Любое заколустье, где можно избежать внимания Совета, не имеет технических возможностей, которые нам понадобятся, чтобы подготовить презентацию. И я перебрал все. Острова, фарисейские территории, космические грузовики Орби-Корп, куда ни кинь взгляд, везде одно и то же. По крайней мере, в Андропродэш мы загодя увидим опасность». «А что насчет... насчет сэра Вегаля?» — запинаясь, спросил хорвил вигалю нечего опасаться». На пресс-конференции у него была личная охрана, и всем известно, что он не имеет отношения к нашей повседневной работе. Вегаль обещал появиться на презентации. «Нэтч, а как быть мне?» В голосе Мэри прозвучали слезы. «По-моему, ни один челнок не сможет добраться от Луны до Земли так быстро. Презентация завершится, когда я буду еще в пути. Я не забыл о тебе. Сегодня вечером я зарезервирую тебе место в Телекорп». Мэри изумленно раскрыла глаза. «Телепортация с Луны? Ты шутишь! Тебе известно, в какую сумму это выльется? Весь наш бюджет за третий квартал! Это будет дешевле, чем в последнюю минуту искать замену мертвому менеджеру канала», — сказал Нэтч. С этим никто не стал спорить. Еще через десять минут Нэтч разорвал мультисоединение. Стоя на красной квадратной плитке в коридоре своей квартиры, Он оценил ход приготовления к намеченной на вторник презентации. Все фигуры были расставлены на доске, аудитория зарезервирована, вся необходимая документация передана в мем-кооператив, пресс-релиз разошелся по всем самым отдаленным уголкам моря данных. Нэйч дал Церберам еще 15 минут на то, чтобы они начали свой собственный блицкрик. Сверившись со временем, он покачал головой, драгоценные секунды утекали, Время навсегда уходило в пустоту. Придется заставить подмастериев работать усердно, чтобы довести до конца это грандиозное начинание. Из хорвила нужно будет выколотить расхлябанность, лесть и обаяние, подтолкнуть Джару, приложить чуть больше усилий. Мэре необходимо создать комфортные условия для работы. Мотивация Беньямина по-прежнему оставалась для Неча загадкой, как и то, что двигало островитянином Куэллом. Но он не сомневался в том, что сможет найти подход и к ним. Мастер Фиоткорпа быстро составил список того, что может ему понадобиться в комплексе Сурина. Сумка с прутьями биологического программирования, несколько свежих сорочек, еще одни брюки, габардиновый костюм, купленный как раз для важных событий. Засунув герметично запечатанные пакеты с одеждой в рюкзачок, Нэтч поспешно проглотил сэндвич и тронулся в путь. Когда он выходил из здания, ему показалось, что он услышал, как его квартира сжимается, спрессовывая отдельные компоненты. Ноябрь в Шандо унылая пора. Не было бы ничего удивительного в том, если бы улицы припорошил первый снежок. Однако прогноз погоды от МСПО Гнетче предсказывал дождь. И действительно, на горизонте к западу от города собирались зловещие тучи, решая то ли двигаться к центру, то ли довольствоваться целями, расположенными ближе. Угроза непогоды очистила улицы от людей. Зачем шлепать по лужам, под промозглым дождем, когда можно мульти переместиться в какое-нибудь солнечное место в противоположном конце земного шара? Огромный видеоэкран на улице, ведущий от дома Нетча, уже давно заменил рекламу «Чайку ока». Теперь он показывал пышную женщину, провожающую томным взглядом всех, кто проходил мимо. Текст у неё над плечом гласил «Я буду ждать тебя в сорок девятом небе». Пакетные туры для отдыхающих всех возрастов с любым уровнем доходов. Однако Нэч обратил на эту рекламу внимание не больше, чем на надвигающийся дождь. Его рассудок уже находился внутри пространства разума, в предпринимательском концерне «Сурина», играясь со сложным кодом, хранящимся в базах данных мультиреальности. Он не преодолел и полпути до станции Трубокорп, а его мокрые волосы уже падали мокрой тряпкой на лоб. неч наклонился, чтобы стряхнуть с головы капли дождя, отчего первый дротик просвистел у него над правым ухом. вскинув голову, неч увидел маленькую иголку, торчащую в стене здания, мимо которого он проходил. Заряд копач ушел в бетон, не причинив никому вреда. Дротики. Копач, заряженный черным кодом. Подчиняясь животному инстинкту, неч метнулся к укрытию. Он успел мельком увидеть фигуру в черном балахоне в красную крапинку, вскинувшую к плечу игловинтовку. Раздались новые выстрелы. Стук-стук. Еще два дротика ударили в стену в считанных сантиметрах от Нэтча, выбрасывая в воздух миниатюрные протуберанцы дождевой воды. неч нырнул за угол в узкий проход, временно образовавшийся между двумя соседними сжавшимися зданиями, которым в настоящий момент не требовалось пространства. Погруженный в полумрак переулок, который исчезнет задолго до того, как кому-нибудь придет в голову дать ему название. Нэч смутно осознал, что оказался здесь не случайно. Покушение на него было тщательно спланировано. Он рискнул оглянуться туда, где видел фигуру в черном балахоне, если это был сотрудник совета, Одет он был не в обычную форму. Балахон скрывал его с головы до ног. Красные точки образовывали какой-то узор. Возможно, это были китайские иероглифы. В любом случае разобрать на таком расстоянии было нельзя. Незнакомец размахивал рукой, подавая сигналы. Он был не один. Две тени рванули мимо прохода, стремясь занять позицию с противоположной стороны. Одним молниеносным движением Нэтч выхватил из рюкзачка прут биологического программирования и метнул его во врагов, словно спортивный диск. Прут попал в цель, и одна фигура в черном с криком упала. Определенно человек, определенно мужчина и определенно не мультипроекции. Нэтч усомнился в том, что смог нанести нападавшему серьезную травму. Но все-таки удара тяжелым металлическим прутом в живот должно было хватить, чтобы отключить человека, по крайней мере, на несколько минут. Нэч разглядел в полумраке прохода крадущиеся движения, новые фигуры в черных балахонах. Он лихорадочно огляделся вокруг, ища кого-нибудь, кому можно было бы обратиться за помощью, ища какой-нибудь путь бегства. Однако улица оставалась пустынной, а единственный выход из прохода находился в метрах в пятидесяти впереди. Нэч рванул по проходу, отчаянно соображая, какой биологической программой можно воспользоваться для самообороны. 40 метров до конца прохода, 30 метров, он преодолел уже почти половину расстояния. И тут Нэтч ощутил в спине укол чуть выше поясницы, и черный кот хлынул ему в организм. Обернувшись, он увидел в конце прохода одного из таинственных преследователей со вскинутой к плечу игловинтовкой. Не успел он опомниться, как получил еще два дротика в бок и в правое предплечье. Кровь разнесла траву с кончика игл по всему телу Нэтчи, но он, на удивление, практически не почувствовал боли, и все-таки мастер Фиаткорп осознавал, что очень скоро коварные машины обнулят защитные системы его организма, перепрограммировав работу внутренних органов. Строгие правила мемкооператива, Ограничение доктора под ключи исцелись, защитная матрица Копоч, красные кровяные тельца — все это можно обойти, имея время и опыт, а также прямой доступ к основным артериям, переносящим клеточный материал. Нэтч предпринял отчаянную попытку связаться по конфиденциальному шепоту с хорвилом, но было уже слишком поздно. Он рухнул лицом вниз в лужу дождевой воды и провалился дальше ниже уровня мостовой в кромешную темноту.